Она была уже почти не ребенок. Ей шел 16-й год. Спокойная, обеспеченная жизнь в доме Анны Матвеевны очень хорошо подействовала на ее здоровье. Она выросла и пополнела. Так что из малютки Нелли, которую в больнице все считали совсем маленьким ребенком, превратилась в стройную, красивую, молодую особу, которую посторонние уже начинали называть Еленой Николаевной. Несмотря на это... Анна Матвеевна продолжала обращаться с ней, как с крошкой. Нелли до сих пор не позволялась не причесать волосы, не надеть платье по своему вкусу, не позволялась даже к близким знакомым ходить одной, не позволялась ничем заняться без ведома Анны Матвеевны. Она пробовала иногда то в шутку, то серьезно, но крутко напомнить Анне Матвеевне, что ведь она уже большая. Но это обыкновенно сильно волновало. «Анна Матвеевна, что же ты этим хочешь сказать?» — спрашивала она. «Ты большая? Значит, тебе надоели мои заботы? Значит, я тебе не нужна?» Чтобы не огорчать свою благодетельницу, Нелли приходилось уверять ее своей любви и обещать ей полную покорность. «И действительно, я должна покоряться!» — думала про себя девочка. «Как же иначе?» Она осыпала меня благодеянием, Я ничего для нее не сделала и не могу сделать. Если она требует от меня послушания, я должна быть послушной. Если она потребует чего-нибудь еще больше, я и тогда не смею отказать ей. Что я была, когда она встретила меня? Глупенькая, ничего не знающая девочка, несчастный, заброшенный ребенок, которого всякий мог обижать как угодно за которого некому было вступиться, которому некого было любить. Она открыла мне новую жизнь, жизнь в доме любящей матери, жизнь среди людей, которые благодаря ей ко мне относятся с уважением. Она дает мне образование, дает мне возможность развить мои способности, приобретать знания. И за все это я стану огорчать ее каким-нибудь волей, каким-нибудь противоречием ее желаниям? Нет, нет, ни за что. Она для меня заботливая мать, и я буду для нее покорной дочери. Инелли действительно была покорной, безропотно покорна во всем, чего от нее требовала ее благодетельница. Но в душе ее иногда рождался вопрос. Ата Матвевна много делала для меня, пока я была ребенка. Так много, что я во всю жизнь забуду благодеяний, но должна ли я пользоваться ее милостями и тогда, когда я стану совсем взрослой, когда я в состоянии. «Буду сама на себя работать?» Сердце Нэри отвечало ей на этот вопрос. Нет. И она решила, что будет пользоваться всеми средствами к образованию, какие доставляет ей ее благодетельница. А потом постарается употребить свои знания на то, чтобы вести такую самостоятельную жизнь, о которой она мечтала еще ребенок. Она стала учиться необыкновенно прилежно, чтобы не просиживать долго днем за уроками и не оставлять Анну Матвеевну одну. Она занималась по ночам, и часто до самого рассвета не гасла лампа в ее комнате, не поднималась от книги ее прилежная головка. Учителя, всегда находившие, что у нее хорошие способности, теперь не могли нахвалиться быстрыми успехами. Все они считали Нелли за дочь Анны и один из них сказал раз, просмотрев работу, приготовленную к его уроку, очень хорошо, отлично. Я даю уроки во многих домах и повради сказать ни разу не намечал, чтобы богатые барышни учились так приверженно, как вы. Вы работаете так, как будто вам придется этим зарабатывать себе хлеб. Эта похвала очень обрадовала Нелли. А вы думаете? спросила она краснее. Я скоро буду знать настолько, что в состоянии буду Своими знаниями зарабатывать себе хлеб? — Да вы уж теперь ученее многих наших учительниц, — весело отвечал учитель. — Если бы вы захотели, я мог бы завтра же доставить вам очень выгодные уроки. Ну, да вам этого не нужно. Так и говорить не стоит. Нелли очень хотела сделать еще несколько вопросов учителю, но глаза ее встретились с глазами Анны Матвеевны, смотревши на нее с удивлением и упреком. Девушка смутилась, замолчала и с подавленным вздохом принялась за урок. В тот же вечер, когда они обе сидели в гостиной, и Нелли приготовлялась читать вслух Анне Матвину какую-то книгу, та остановила ее. «Подожди, моя милая», — сказала она, — «мы успеем начитаться. Мне хотелось прежде поговорить с тобой об одной вещи, которая целый день тревожит меня. Скажи, пожалуйста, с какой стати заговорила ты сегодня с Владимиром Пёдоровичем?» А зарабатывании себе хлеба. Что это значит? Ничего особенного, маман. Только иногда мне приходит в голову, что уж я не маленькая, что мне стыдно жить вашими благодеяниями, что пора мне трудиться для самой себя. Ты меня не любишь, Леноч? Тебе нехорошо жить у меня? Ах, маман, как вы можете говорить такие вещи? Я не знаю, чем мне выразить вам свою благодарность. Я никогда не в состоянии буду заплатить вам за все, что вы для меня сделали. А если я потребую у тебя платы и найду, что она достаточно? Маман, вы знаете, что я всегда готова исполнять все ваши желания? Ну, хорошо. В таком случае я желаю. «Чтобы ты никогда не думала ни о каких заработках, чтобы ты жила всегда со мной и предоставила бы мне заботиться о тебе. Обещаешь ты мне это, но, маман, помни, Леночка, ты сама сказала, что желаешь отплатить мне за то, что я для тебя сделала. Я буду считать это платой. Слышишь ли? Ну, что же? Согласна?» Леночка опустила голову, на душе ее было тяжело. Слезы готовы были брызнуть из глаз. Анна Матвеевна настоятельно ждала от нее ответа. Наконец, после нескольких минут молчания, она не без грусти произнесла. «Извольте, маман, если вы этого хотите, я согласна». Чтобы выразить ей свое удовольствие за это согласие, Анна Матвеевна достала из шкатулки богатый браслет, усеянный драгоценными камнями, и, надевая его на руку девушки, сказала, «Носи его всегда, милая». «Память той радости, которую ты доставила мне в эту минуту». Нелли поблагодарила свою благодетельницу за ее новый подарок, но в душе не радовалась ему. вещание, которое взялась с нее Анна Матвеевна, тревожило и печалило ее. Она чувствовала, что теперь связана на всю жизнь, что должна по неволе принимать благодеяния и платить за них свою свободой, что и никогда нельзя будет устроить свою судьбу так, как ей того хотелось. Чем старше она становилась, тем более сознавала, что это неприятно. Сначала ей стоило мало труда исполнять все желания своей благодетельницы, тем более, что она Матвейна, по большей части, требовала от нее таких вещей, которые ей самой приносили впоследствии в пользу. Занимаясь, по ее желанию, музыкой, Нелли, если и не сделалась мужиканши, то выучилась припорядошно играть на фортепиано. Выезжая с ней в гости, она научилась прилично держать себя в обществе, научилась прислушиваться к разговорам людей более умных, чем она, извлекать из этого пользу. Читая книги по ее выбору, она привыкла к серьезному чтению, привыкла видеть в книге не пустую забаву, а полезное занятие. Боясь чем-нибудь огорчить свою маман, она привыкла сдерживать себя и без труда делать разные уступки в мелочах, Что так необходимо во всякой семейной жизни. Теперь было не то. Нелли чувствовала, что иногда ей было бы лучше не во всем исполнять волю своей благодетельницы. Она полюбила серьезное занятие, ей хотелось посвящать больше времени книгам. Анна Матвеевна желала непременно вывозить ее в гости. И Нелли приходилось терять целые вечера в скучных и пустых разговорах с людьми, которые не нравились ей, и общество, в которых не могло быть ей полезно. Нелли помнила, в какой бедности она родилась, какие лишения переносила в магазине, и поэтому сочувствием относилась ко всем нуждающимся людям. Ей стыдно было носить дорогие платья и разные золотые вещи. Она охотно стала бы одеваться совсем просто и отдавать все, что тратилось на ее наряд бедным. Но Анна Матвеевна непременно хотела, чтобы она была одета не хуже самых богатых девушек и из их знакомых, и тратила на ее туалет множество денег. Нелли слыхала и читала о многих женщинах, которые умели приносить пользу другим. Учили детей, писали книги, делали Докторами. Она чувствовала, что и сама она способна на это. Она была здорова, получила хорошее образование. Все говорили, что она природой умна, и она сама чувствовала, что не глупа. чего же не могла она делать, как другие? чего же ей было не жить, с для других? Анна Матвеевна находила, что все это лишнее, что она еще молода что ей надо веселиться и ни о чем больше не заботиться.